Глава 14. Всё произошло так внезапно, что осознание пришло не сразу. Балкон стал толпой зрителей, и остался наверху. Отвёрдая земля стремительно приближалась. Я падала с высоты, как в своих самых ужасных снах, связанных с моим страхом. Вот только сейчас всё происходило наяву. И едва ли мне повезёт в этот раз. Я живу снова в теле какой-нибудь другой женщины. Стало обидно и страшно, почему-то не только за себя, но и за незнакомую мне девушку по имени Флорина Эшторн. И пожить-то ведь не успела, молодая совсем. Где её душа сейчас? Что с ней? Ушла в небытие? Куда отправится сейчас и моё собственное? Или все истории о Рае и Аде всё же реальны? И после уже окончательной смерти в другом мире меня будет ждать загробная жизнь? Вдруг произошло что-то странное? Смолкли все звуки. Я не слышала больше криков людей, оставшихся наверху. Не слышала музыки, сопровождающей гонки на парусниках. Не слышала шума ветра и морских волн. А затем я внезапно поняла, что больше не лечу вниз и не двигаюсь вообще. Точно зависла в воздухе между небом и землёй. Не в состоянии пошевелиться, но живая. Всё вокруг меня замерло. Самое страшное, что я не могла сказать, сколько времени продолжалось это ощущение. Как будто время тоже остановилось. Такое мне даже во сне привидеться не могло. Всё прекратилось так же резко, как и началось. У меня потемнело в глазах, казалось, я даже на какое-то мгновение потеряла сознание. А когда открыла глаза, то была уже не в воздухе, а на руках у Рихарда Янга. И смотрел он на меня ласково и тревожно. Или мне так показалось? Может, глюцинация? Откуда он взялся? Как успел меня поймать? Что? Начала я. Тише. Он качнул головой и крикнул кому-то: "Нужна медицинская помощь". Я хотела сказать, что в порядке и врач мне не нужен, но никто меня не слушал. Мигом подлетел белый с красными полосками флайтер, и меня вместе с мужем транспортировали куда-то в другое здание, где его оставили в сверкающем белезной коридоре. На меня уложили на носилки и куда-то понесли. Я могу идти сама, попыталась возмутиться я, но безрезультатно. Похоже, в здешних больницах считается, что пациенту лучше не двигаться и молчать. А я ведь была VIP-гостем по путёвке от самого владыки. Меня притащили в довольно просторный кабинет, одновременно похожий на те, которые можно увидеть в земных медицинских учреждениях, но вместе с тем отличающийся от него. Тут не имелось знакомых мне стульчиков и кушеток, а ещё не наблюдалось ни одной бумажечки. Похоже, все данные хранились в электронном виде, и местным докторам не было нужды будто пациентов непонятными почерками. "Ну уже, не нужно бояться", мягко проговорила очень симпатичная и располагающая к себе молодая женщина в синем комбинезоне, нависнув надо мной. Её высветленные волосы были убраны под плотную стягивающую их ленту. а на приятном лице не было ни грамма макияжа. Я не собираюсь делать вам больно. Я поёжилась. Плавали, знаем, слышала уже такое. Это не больно, как комарик укусит. А потом уже поздно вырываться из рук и скулапов. Но здесь ведь и медицина должна быть совсем другая. В этом я убедилась уже через пару минут, когда меня сгрузили с носилок и переместили внутрь какого-то впечатляющих размеров аппарата. который явно мог бы показаться несколько некомфортным для всех страдающих клаустрофобией. Но я не испугалась, лишь задачилась: "Что ещё за штукенция? МРТ будут делать, как в сериале Доктор Хаус? Полное сканирование", услышала я голос врача. Некоторое время ничего не происходило, а затем раздался голос, похожий на все остальные голоса роботов или того же Тайгерта. "Полное сканирование завершено". Температура в норме, давление в норме. Травм нет, беременности нет. На дальнейшем я уже не прислушивалась, зацепившись за это слово. Неужели этот аппарат может определить и беременность? Интересно, начиная с какого срока? Надо спросить у доктора, решила я. Поздравляю, вы здоровы, провозгласила она, когда аппарат открылся. Всё в порядке, но порекомендовала бы больше отдыхать. Мы вы выдели для этого сюда приехали, добавила врач. Спасибо, поблагодарила я. Скажите, а я услышала, что беременности нет. Можете не сомневаться. Раз так сказал, значит, вы действительно не беременны. У нас новейшее оборудование, работает без погрешностей. Даже если прошло совсем мало времени, смущённо поинтересовалась я. Да, и в этом случае givenо лосебисеннице Это известие вас расстроило вы ожидали услышать другое Нет спасибо я вовсе не расстроилась Наоборот даже успокоилась Владыка бы, конечно, порадовался, но моя задача вовсе не в том, чтобы угождать ему К тому же ещё неизвестно, какие у него планы на будущего наследника Янга А мне нужно разобраться в закономерностях незнакомого мира Ей непременно выяснить, как так случилось, что я оказалась в теле Рины Шторн. Ведь не спроста же такое произошло. В дверь кабинета постучались, и появился Рихард. "Я бы хотел узнать, как самочувствие моей жены", начал он и вдруг замер, изумлённо уставившись на женщину-врача. Похоже, она оказалась его знакомой. "Эмми?" Она ответила ему не менее шокированным взглядом. А затем посмотрела на меня. Я ещё не понимала, в чём дело, но от чего-то почувствовала неловкость. Кажется, эти двое вели между собой безмолвный диалог, содержание которого напрямую касалось меня. Так значит, это не пустые слухи, произнесла молодая женщина. Её голос звучал так, словно она вот-вот расплачется. На твоей женитьбе на моей свадьбе настоял владыка, сообщил ей Янка. Не удивлена. Я искал тебя. Отправлял сообщение. Ты исчезла почти сразу после похорон. Я здесь уже некоторое время. Мало с кем общалась. Даже тайгер там почти не пользовалась. Не хотелось видеть никого из знакомых. А ты? Живешься там же? Нет, я сменил квартиру. Теперь живу в квартале Теэри. Недалеко от главной резиденции Владыки. Красивое место. Что ж, поздравляю. добавила она и как-то устало отвернулась. Плечи её вздрагивали, казалось, что самообладание разом её покинуло. Пока я торопела Маргала, не зная, что сделать или сказать, супруг взял меня за руку и вывел из кабинета. Возражать я не стала и сама понимала, что плачущую женщину лучше оставить одну, чтобы не усугублять ситуацию, потому что едва ли мы смогли бы её утешить. Как ты себя чувствуешь? осведомился мой спутник. Всё в порядке, отозвалась я, и не удержалась от вопроса: "Кто она? Вы давно друг друга знаете?" "Эмэри, младшая сестра Исмай", ответил Рикард. Вот как. Теперь мне стало понятно её странные реакции на эту встречу. Видимо, ей было неприятно увидеть мужа своей сестры с другой женщиной. Если бы прошло больше времени, но их боль ещё свежа, она не успела притупиться. А владыка уж и потерпеть не мог хотя бы с полгода. Взял и заставил немедленно жениться. И вообще, что у него за безграничная власть такая, что он позволяет себе лезть в личную жизнь граждан? Искать им невест, поторапливать с продолжением рода? «Сожалею, что вам пришлось встретиться при таких обстоятельствах», — сказала я. «Ты уверена, что не пострадала?» — уточнил мужчина. «Да», — кивнула я. «Врач Эмри». провела полное сканирование. А заодно выяснилось, что я не беременна, добавила я, решив, что лучше прояснить этот вопрос, не дожидаясь, пока мой супруг сам этим поинтересуется. Он имеет право быть в курсе. В конце концов, это касается нас обоих. К счастью, собеседник не стал напоминать о том, что владыке это не понравится. Само знаю, что так. Надеюсь, хотя бы скрытых камер в нашем номере для новобрачных не предусмотрено. А то мало ли, может он ко всему прочему вуайерист и предпочитает лично контролировать, выполняется ли нами план по размножению. Бр. Как так вышло, что ты упала с балкона? спросил Рихард, и его вопрос вернул меня к тому жуткому мгновению, когда я уже готовилась распрощаться с жизнью. Теперь мой страх высоты стал ещё больше. Перегнулась через перила, Нет, это не моя вина. Меня толкнули, сообщила я с полной уверенностью. Может это случайность? усомнился муж, но я энергично поматала головой. Как он может мне не верить? Я ещё не сошла с ума. Не думаю, там, конечно, было немало народу, но не настолько же сильно люди стремились оказаться в первом ряду, чтобы сталкивать других зрителей. Да и рост у меня не такой, чтобы загородить вид для остальных. привела я аргументы я точно помнила что ощутила резкий и сильный толчок в спину тот кто стоял за моей спиной сделал это намеренно он хотел убить меня вернее флорину эшторн а если в бассейне её тоже столкнули по коже пробежали ледяные мурашки я обхватила себя за плечи но озноб не проходил янк это заметил подошёл ближе и заключил меня в объятия но в этом не было страсти и похоти только желание защитить и согреть. Захотелось обнять его в ответ, прижаться всем телом, уткнуться лицом в его плечо, вдыхая уже ставший знакомым запах его тела и одежды, такой свежий, напоминающий о запахе первого снега. Я привыкла считать, что мужчины не склонны о ком-то заботиться, скорее они ищут тех, кто позаботится о них самих. Но Рихард Янко оказался совсем другим. Мне подумалось, что Измай Дан была счастливишей женщиной. Что же с ней всё-таки случилось? А если кто-то целенаправленно убивает Жон Грита Янга? Ты прочитала слишком много детективов, скептически заметил на это внутренний голос. Но я решила его не слушать. Мне просто жизненно необходимо разобраться во всех странностях, которые тут происходят, в том числе в обстоятельствах моего чудесного спасения. Ведь Рикurt уже дважды спас мою жизнь. Впрочем, тогда на крыше всё было понятно. Он обнаружил, что Рин упала в бассейн, и вытащил её, точнее, меня в её теле. Но как так могло случиться, что супруг оказался под балконом в тот самый момент, когда я оттуда упала и поймал меня? И что это было за странное ощущение, когда я зависла в воздухе? Оно же мне не померищилось. Я уставилась на Ян с подозрением. Не спроста это всё, чуют моё сердце. Ох, не спроста. А если заклинатели времени не просто какая-то официальная должность, как мне казалось сначала, а нечто, за чем кроется гораздо большее? Что, если это означает, что у этого мужчины есть какие-то сверхъестественные способности? И одна из них останавливать время.